Глава 61. Я еле дождалась ночи, чтобы отправиться на кладбище. Оно находилось рядом с замком, и, пройдясь между надгроби, я нашла могилу старика Уилли. Слуга был похоронен чуть поодаль от остальных мертвецов, принадлежащих к аристократическим семействам, что было вполне нормальным. Даже лежать у забора в компании таких высокопоставленных лиц было привилегией. Слуг обычно хоронили на деревенском кладбище. Мне было страшно, но ничего другого я придумать не могла. Разворошив немного землю, я засунула в нее руки и громко сказала, «Призываю тебя, Дух, призываю из могилы, мне нужен твой совет». Мой призыв сработал сразу. Что и говорить, некратическая сила Триста была огромна. По кладбищу пополз густой туман, Ветер перестал шуметь в кронах деревьев, и воцарилась тяжелая, будоражащая душу тишина. «Кто ты и что тебе нужно?» — раздался за моей спиной голос, похожий на шелест листьев. «Зачем тревожишь меня?» Я медленно обернулась. Передо мной в воздухе висел прозрачный силуэт мужчины с угрюмо сдвинутыми бровями. «Мне нужен совет», — повторила я. Уилли, ты не Арабелла. Призрак приблизил ко мне свое лицо. Что случилось с моей девочкой? Я все рассказала ему, и привидение задрожало, затряслось, словно его душили рыдания. Пожалуйста, помогите мне, взмолилась я. Под угрозой жизни человека. Что ты хочешь узнать? Голос Уилли стал грустным. «Какой совет тебе нужен, незнакомка?» «Можно ли мне использовать амулет, который дала триста для того, чтобы не дать проклятию забрать графа?» Я развернула трепицу и протянула духу амулет. «Вот он. Триста? Нельзя связываться с такими мерзкими существами!» — воскликнул Уилли, закружившись белоснежным вихрем. Она потребует плату. Ее уже нет в живых. Я убила ее, призналась, я, покрываясь мурашками от неприятных воспоминаний. Требовать плату некому. Вот так дела. Ты убила триста? Изумилось привидение. Хороша, девица. Так что же? Я посмотрела на амулет, который тускло сиял под серебристым светом луны. «Да, теперь требовать плату некому», — кивнул Уилли. «Ты можешь носить амулет, но помни, если ты потеряешь его, проклятие моментально заберет жертву в тот же момент». «Спасибо вам». Я подняла голову, но передо мной уже никого не было. Привидение исчезло. Туман рассеялся, легкий ветерок снова зашелестел в листве, и из леса послышалось уханье совы. Колдовство потеряло силу. Вернувшись домой, я долго смотрела на амулет, не зная, как поступить. Что, если я действительно потеряю его? Но если я вообще не надену эту вещицу, то граф точно умрет. Что ж, надену его в день свадьбы и будь что будет. Хотя... Мне в голову совершенно неожиданно пришла интересная мысль. «А почему бы не стать с амулетом единым целым?» Меня даже немножко тряхнуло от этой идеи, но она мне нравилась. «Тогда я никогда не потеряю его». Мои руки подрагивали, когда я надевала амулет на шею. «Стань мною, как я тобою. Соединись со мной. Кровь к камню, серебро к коже. Станет амулет дороже». «Я — амулет, защита от всех бед». Кожа на груди и шее вспыхнула, загорелась огнем, причиняя ужасную боль. Я вскрикнула, бросилась к зеркалу, но нарастающее жжение заставило меня почти упасть на колени. «Господи, что же я наделала?» Через несколько минут боль прошла, и я осторожно подошла к зеркалу. Это было невероятно. Цепочка и кулон — Просто соединились с кожей и теперь выглядели, как искусная татуировка. И я стала амулетом для будущего мужа. Утро началось с новостей. Только мы закончили завтракать, в столовую вошла Джинни и сказала. — Леди Арабелла, к вам гостья. — Гвен? — сразу догадалась я. — Это она? — Да. «У нее такое лицо, словно она не в силах уже держать в себе какие-то новости», — хмыкнула служанка. «Идите, леди, иначе бедняжка сейчас лопнет». Гвен расхаживала по холлу, заложив руки за спину, но, увидев меня, остановилась и выпалила. «Айлин закрыла Кайда на маколках у нее в спальне, и он третьи сутки ревёт, как медведь». «Что ты такое говоришь?» Я замерла в изумлении, глядя на подругу. «Откуда ты знаешь?» «Сегодня у нас была матушка Айлин, она в расстроенных чувствах после поездки в замок зятя». Гвен схватилась за голову. «Что мы наделали, Белла?» «Расскажи все по порядку, я ничего не понимаю». Мне было страшно за крошку Айлин, которая оказалась такой авантюристкой. Святое семейство отправилось в замок Кайдена маколкахуна после того, как узнали, что их дочь там. Они ней поговорили и даже полюбовно решили все разногласия. Воиспеченный зять хоть и был в ярости, но все же вел себя достойно. Гвен закатила глаза, переполняясь эмоциями. Но матушка Айлен решила наведаться туда позже с неожиданным визитом. «О, Белла! Она рыдала, рассказывая, что увидела в доме зятя!» «Мне чуть плохо не сделалось. Господи!» «Кайден обижает Айлен, Мы поступили глупо и опрометчиво!» «И что же она там увидела?» «Я же тебе говорю, Айлин закрыла Кайдена в спальне», — выдохнула подруга. «Она сказала матери, что он груб и невыносим, поэтому ему стоит посидеть в заперти кое-какое время. Там такие толстые дуповые двери, что их не пробить даже тараном. Матушка стала уговаривать ее не совершать безумств, но Айлин осталась непреклонна». «Вот так дела». Малышка-толстушка оказалась вполне себе характерной штучкой. Интересно, чем это все закончится? Кайден ей точно не простит такого. И что же дальше? Матушка Кайдена, леди Катриона, во всем поддерживает Алин. Ты представляешь? Гвен наконец-то улыбнулась. Она сказала, что не потерпит, чтобы кто-то вмешивался в жизнь молодых, и если ее невестка закрыла непутевого сына, то так-то и быть! ничего себе воскликнула я значит у айлен есть доступница похоже что так кивнула девушка но мне все равно страшно за нее вряд ли кайден простит такое отношение к себе поживем увидим мне очень хотелось чтобы Айлин отвоевала свое счастье тем более как оказалось характер у нее был стальной может ты мне наконец расскажешь о вашей предстоящей с графом свадьбе Гвен хитро посмотрела на меня. «Вот уж я не ожидала, что ты такая же бесстрашная, как и Айлен. Забраться в постель графа». «Белла, как тебе вообще пришло такое в голову?» «Скорее не мне, а самому графу». Мне не хотелось обсуждать это, но я все же рассказала подруге, что Торнтон украл меня. «А я всегда замечала, что он неравнодушен к тебе», — Гвен захлопала в ладоши. «Граф смотрел на тебя, как голодный, на кусок хлеба». Уж поверь мне, да, наверное, сходит с ума от злости. И по делам этой выскочки. Мы еще долго сплетничали, устроившись в гостиной, а когда подруга ушла, я взялась за подготовку к ужину. Говоришь, граф, мне тебя не удивить? Кохарка с удивлением слушала мои пожелания, и ее глаза все больше увеличивались в размерах. Леди, я не смогу это приготовить. Как вам только в голову такое пришло? Я стану помогать тебе, успокоила я ее. В этом нет ничего сложного. На сегодняшнем ужине я решила угостить Торнтона вкусными рыбными блюдами, которые я знала. И вот что я выбрала: котлеты рыбные, рыба в кляре, рыба, запеченная в сметанно-горчичном маринаде, пирог рыбный, уха и, конечно же, рыба, жареная с луком. На ужин этого было достаточно. И я лишь жалела, что в это время в Шотландии еще не было картофеля. Настроение поднималось все выше с каждой минутой, ведь я была уверена, что граф не останется равнодушным к моим блюдам. Закатав рукава и нацепив передник, я с удовольствием занялась готовкой под изумленными взглядами кухарки.